3. Так, так, так. Задумчиво пробормотала черноволосая ведьма, постукивая ногтями по столешнице. Давайте подытожим, что мы имеем на сегодняшний момент. Александр, начинайте. У вас, как представителя мужского пола, с логикой должно быть всё в порядке. Анчут обиженно скривил губы, но вмешиваться не стал. Молодой человек еле заметно приосанился и принялся излагать. Несколько дней назад мне сообщили о смерти отца в этом городе. Предложили приехать забрать тело и совершить все необходимые формальности. Я прибыл незамедлительно и обнаружил в этом, как выражается местная полиция в несчастном случае, подозрительные моменты. Обратился за помощью к местной специалистке, чтобы вызвать дух отца из загробного мира и поговорить с ним. Первая же попытка оказалась неудачной, и вместо отца в загробном мире Нави мы обнаружили зловещего вида женщину. Поселившись в гостинице и понаблюдав несколько ночей, пришли к выводу, что женщина, вопреки расхоженному мнению, что это невозможно, спокойно перемещается между мирами Нави и Яви и рассказывает по ночам в отеле в качестве призрака. Кроме того, в вещах отца обнаружилась вот эта вот карта с изображением женщины, что свидетельствует о том, что отец её знал и, возможно, остановился именно в этом городе и именно в этой гостинице не случайно. Александр замолчал, видимо, перебирая в памяти детали произошедшего. В облике женщины было что-то необычное, попыталась помочь ему Марика. Два раза я видел у неё в руках пудреницу, но не похоже, что в ней было какое-то косметическое средство, вмешалась Нина. Не пудра, а что? Наркотики? Кокаин? Кстати, вдруг просияла Марика. Карта Дьявол среди прочего указывает и на лихорадочную одержимость, сильное влечение, приносящее вред человеку. Может также указывать на необратимость зависимости, то есть наркоманию. Александру вашего отца не было влечения к наркотическим веществам. Голубые глаза Александра расширились от удивления. Нет, никогда ничего такого не замечал. У него было много пороков и дурных привычек, но наркомания, почти уверен, что нет. А мужчина на карте, тот, что в роли Адама, вам не знаком? Молодой человек поднял карту со стола и ещё раз внимательно вгляделся в изображение. Не знаком. Впервые вижу. И это точно не мой отец. Хм. Что ещё? Вспоминайте подбодрила их Марийка. «Александр, а у вашего отца был такой же необычный цвет глаз, как и у вас?» спросила Нина, осенённая вдруг неожиданной мыслью. «Да, а что?» Женщина, увидев вас, пришла в ярость и принялась биться в истерик и беззвучно орать. Мне кажется, по губам можно было прочитать слово «глаза», повторяющиеся несколько раз. Может, она сопоставила цвет глаз и догадалась о вашем родстве? «Может быть. Так ты, Нина, полагаешь, что это она виновата в смерти отца?» «Не знаю», – задумалась девушка. «Пока никаких доказательств у нас нет. Какие-нибудь ещё необычные вещи были у твоего отца с собой, помимо этой карты?» «Ничего такого не было. Обычный дорожный набор, который берёт с собой любой человек, уезжающий на несколько дней». «А антикварный деревянный чемоданчик?» Лиза горничная говорила, что видела в руках у вашего отца очень старинную и интересную вещь накануне убийства. «Чемоданчик? Антикварный? Расскажите поподробнее». Глаза Марики прямо светились любопытством. Александр переводил удивлённый взгляд с одной девушки на другую. «Какой чемоданчик? О чём вы говорите? Мне про это совершенно ничего не известно. В комнате ничего такого не было. Полиция мне тоже ни о каких изъятых вещах не сообщала. Не понимаю, о чём вы». «Что ж, надо будет детально расспросить Лизу». Нина опять задумалась, пытаясь вспомнить какие-нибудь ещё важные детали произошедшего, которые они могли упустить. Марика, а что ты думаешь по поводу зверя, прыгнувшего ночью на окно и вспугнувшего призрака? Марика скептически поджала губы и почесала наморщенный носик. "А вы всё-таки уверены, что это был зверь, или тень странной формы, напоминающая зверя?" "Я не знаю", растерялась Нина. "Если зверь, то соглашусь с Анчутом, что это оборотень, потому что обычных зверей такого размера в центре города мне пока встречать не приходилось. А оборотни?" Тоже нечасто, но всё же это более вероятно, чем сбегающий по ночам из зоопарка тигр. Тут Марийка хлопнула себя по лбу и с раздосадованным видом скачала из-за стола. «Почему вы не напоминаете мне про пирог? Я же испекла для вас лимонный чизкейк с меренгой и оставила в холодильнике охлаждаться». «Как мы могли напомнить о том, о чём не имели ни малейшего понятия?» – засмеялась Нина. «Не знаю, как-нибудь да могли». Марийка открыла дверку высокого современного холодильника, тяжёлую будто от сейфа. И пристав на ципочки проворно достала из холодильника большое блюдо с пирогом. Ах, Марика, ну что за красота, восхитилась Нина запечённой корочкой безе безупречного шоколадного оттенка. Не перестаю удивляться твоим кулинарным способностям. Погоди, Петя, не диферамбы. Ты же его даже не попробовала, ответила пальщённой произведённым эффектом хозяйка. Уверена, что на вкус он также прекрасен, как и на вид. Марика достала маленькие блюдца и принялась резать пирог и раздавать гостям. Какое-то время все были заняты поеданием изысканного десерта и восхвалением кулинарных способностей ведьмы. «Я кое-что придумала», – прервала общее молчание Марийка и обвела присутствующих хитрым взглядом. «Я знаю, кто может провести ритуал и установить личность женщины на карте». «Да ты что? Это правда возможно?» «Я думаю, это не просто, но правда возможно». «И кто же?» «Ведьма, которая обучала меня колдовству и гаданию на картах. Одна из верховных жирей с Большого Аркана». Мы, правда, не виделись с ней уже 100. Сто... Она бросила быстрый взгляд на Александра и исправилась. Много лет. Но, думаю, наставница не откажет мне в встрече. Не факт, конечно, что она захочет делиться со мной информацией, но чтобы это узнать, нужно её об этом спросить. Тем более есть у неё передо мной малюсенький должок, как раз на размер нашей просьбы. Так что у нас есть все шансы. Замечательно, прошамкал в ответ Анчут набитым ртом. Он уплетал уже, наверное, третью или четвёртую порцию десерта. На большом блюде от чайки остался только совсем небольшой кусочек. Какое у вас интересное блюдо? заинтересовался Александр. Такой тонкий фарфор и цвета не обычные. Сынник Романта пододвинул блюдо к себе и пристально его рассматривал. Марейка с ума сходит по антикварной посуде, пояснила Нина. Это, можно сказать, её вторая страсть после карт. И она то же антикварная? спросил Александр у хозяйки. Нет, «Это копия», – ответила та, отводя глаза. «Копия у тебя? Вот уж не поверю», – засмеялась Нина. «Почему не поверишь? Некоторая посуда слишком дорога, и я не могу себе её позволить, хоть ей очень хочется, тем более для повседневных нужд». Александр задумчиво провёл пальцем по краю блюда, поковырял ногтём изображённые на нём хамели. Потом ещё раз пристально вгляделся в Марике на лицо. Та встала из-за стола и суетливо принялась убирать, стараясь с ним встречаться с ним взглядом. Нину удивило поведение подруги, но она не стала развивать эту тему и задала вопрос по существу. А где живёт твоя наставница? Далеко? Не так уж и далеко. На озере Нароч.